Фальшивый доллар Однажды утром, просматривая свою корреспонденцию, судья Соединенных Штатов в пограничном районе, лежащем вдоль берега Рио-Гранде, нашел письмо следующего содержания. «Судья, когда вы приговорили меня на четыре года, вы много болтали. Кроме прочих дерзостей, вы назвали меня гремучей змеей». Может быть, я действительно гремучая змея. Через год после того, как вы меня засадили, умерла моя дочь от нищеты, а также и от позора. У вас, судья, тоже есть дочь. И я хочу дать вам понять, что значит потерять свою дочь. И теперь я намереваюсь ужалить прокурора, который тогда говорил против меня. Теперь я свободен, и мне кажется, я действительно превратился... в настоящую гремучую змею. Во всяком случае, я чувствую себя таковой. Много говорить я не буду, но это письмо — мое шипенье. Берегитесь, когда я возьмусь за дело. С совершенным почтением — гремучая змея. Судья Дервинт небрежно отбросил письмо. Для него было не новостью получение подобных посланий от отъявленных преступников, которых ему приходилось судить. Он не ощутил ни малейшей тревоги. Немного спустя он показал письмо молодому прокурору Литфельду, так как его имя было тоже упомянуто в письме. А судья был весьма точен во всем, что касалось его лично, а также и его коллег. Пробегая глазами ту часть письма, которая касалась его самого, Литфельд удостоил шипения гремучей змеи презрительной улыбкой, но он нахмурился, читая строки, касающиеся дочери судьи, так как Нанси Дервинт была его невестой. Литфельд направился к секретарю суда и стал просматривать архив. Они решили, что письмо это могло исходить от Сэма-мексиканца, отчаянного пограничного головореза полукровки, который четыре года назад был приговорен к тюремному заключению за убийство. Затем дела вытеснили эту историю с головы Литфельда, и шипение мстительной змеи было забыто. В суд выехал на сессию в Браунсвиль. Большинство дел, назначенных к слушанию, были по обвинению в контрабанде, фабрикации фальшивой монеты, ограблении почтовых контор и нарушении федеральных законов пограничных местностях. Одно дело касалось молодого мексиканца Рафаэля Ортиса, которого ловкий помощник шерифа поймал на месте преступления в тот момент, когда он хотел сбыть фальшивый серебряный доллар. Его уже давно подозревали в подобного рода проделках, но на этот раз впервые вина его была доказана. Ортис ничуть не тяготился своим пребыванием в тюрьме, спокойно курил коричневые сигаретки и ожидал суда. Помощник шерифа Кильпатрик доставил в суд фальшивый доллар и вручил его прокурору в его кабинете в здании суда. Помощник шерифа и один почтенный аптекарь готовы были показать под присягой, что этот доллар Ортис отдал в уплату за лекарство. Монета была самая, что ни на есть фальшивая. Мягкая, тусклая на вид и состояла преимущественно из свинца. Это было за день до того, как должно было слушаться дело Ортиса, и прокурор готовился к завтрашнему выступлению. «Я думаю, нам не понадобится вызывать специальных экспертов, чтобы доказать, что эта монета несколько своеобразная. Правда, Киль?» — с улыбкой заметил Литфельд. Он бросил доллар на стол, и когда он упал, он издал не больше звона, чем издал бы кусок олова. «По-моему, этот гусь уже все равно, что за решеткой», — сказал помощник шерифа. «Теперь мы окончательно застукали его». Если бы это случилось с ним один раз, так еще можно было бы сказать, что мексиканцы вообще не умеют отличать хорошие деньги от плохих. Но этот мошенник, я знаю, принадлежит к целой шайке фальшивомонетчиков. В этот раз я впервые поймал его на месте преступления. У него есть возлюбленная, она живет на берегу в мексиканском поселке. Хороша, как рыжая тёлка на цветочной клумбе. Литтлфильд опустил фальшивый доллар в карман и вложил свои заметки по делу Ортиса в конверт. В этот момент в дверях показалась веселая, привлекательное личико, открытое и живая, как физиономия мальчика, и в комнату вошла Нанси Дервенд. — Боб, разве занятия в суде не прекратились сегодня в 12 часов до завтрашнего дня? — спросила она Литтлфильда. «Да, прекратились», — ответил прокурор. «Я очень рад этому, так как мне еще нужно просмотреть целый ряд уставов». «Ну, конечно. Это совершенно похоже на вас. Право я удивляюсь, как это вы и папа не превратились еще сами в какие-нибудь уставы или уложения. Я хочу просить вас поехать со мной после обеда поохотиться на куликов. Преория так и кишит ими». «Пожалуйста, не говорите «нет». Я хочу испробовать мою новую бескурковку двенадцатого калибра. Я уже послала сказать на конюшню, чтобы в экипаж запрягли Муху и Бесс. Они великолепно выносят стрельбу. Я была совершенно уверена, что вы поедете. Они были обручены. Любовь была в самом разгаре. Кулики одержали верх над авторитетами в кожаных переплетах. «Литтлфильд!» Принялся складывать свои бумаги. В дверь постучали. Кельпатрик сказал «Войдите». В комнату вошла красивая темноглазая девушка с прелестным, чуть-чуть подернутым лимонно-желтым оттенком лица. Черный шарф покрывал ее голову и дважды обвивал ее шею. Она начала говорить по-испански. И из уст ее полился целый каскад меланхолической музыки. Литтлфильд не понимал по-испански. Помощник шерифа понимал, и он стал частями переводить ее речь, по временам поднимая руку, чтобы остановить поток ее слов. «Она пришла к вам, мистер Литтлфильд. Имя ее Джоя Тревеньяс. Она хочет поговорить с вами о... Словом, она имеет отношение к этому Рафаэлю Ортису. Она его... Она его возлюбленная. Она уверяет, что он невиновен. Она говорит, что монету сделала она сама и дала ему, чтобы он сбыл ее. Не верьте ей, мистер Литтлфильд. Это обычная история с этими мексиканскими девушками. Они пойдут на ложь, кража, убийство ради парня, в которого втюрились. Никогда не верьте влюбленной женщине. Мистер Кельпатрик. Гневное восклицание Нанси Дервинт заставило помощника шерифа сбившего пояснить, что он неправильно выразил свою мысль. Затем он продолжал перевод. «Она говорит, что она согласна занять его место в тюрьме, если вы выпустите его. Она говорит, что была больна лихорадкой, что доктор сказал, что она умрет, если не добудет лекарства, поэтому она и послала фальшивый доллар в аптеку. Она, по-видимому, не на шутку влюблена в этого Рафаэля. Она говорит без конца о любви и о таких вещах, которые вы не захотите слушать. Для прокурора это была старая история. «Скажите ей, что я ничего не могу сделать», — сказал он. «Дело слушается завтра, и пусть обвиняемый сам защитит себя перед судом». Нанси Дервинт была не так черства. Полным сочувствием взглядом она смотрела на Джою Тревиньяс и по временам переводила взор на своего жениха. Помощник шерифа перевел девушке слова прокурора. Она тихо произнесла одну или две фразы, опустила свой шарф на лицо и вышла. «Что она сказала?» — спросил Литтлфильд. «Ничего особенного», — ответил помощник шерифа. «Она сказала, если жизнь девушки...» «Дайте-ка вспомню...» «Если жизнь девушки, которую ты любишь, когда-нибудь будет в опасности, вспомни Рафаэля Ортиса». Кельпатрик вышел из комнаты и направился по коридору к кабинету судьи. «Не можете ли вы чем-нибудь помочь ей, Боб?» — спросила Нанси. «Это такой пустяк, всего-навсего один фальшивый доллар, и вдруг из-за него разрушится счастье двух человек. Она была в смертельной опасности, и он спас ее». «Разве закон не знает чувства жалости?» «В юриспруденции этому чувству места нет, Нэн», — возразил Литтлфильд. «В особенности же оно неуместно у прокурора. Я обещаю вам, что я не буду строг, я буду мягок. Но все равно он будет признан виновным. Свидетели покажут под присягой, что он спустил фальшивый доллар, который в настоящий момент лежит у меня в кармане в качестве вещественного доказательства. Среди присяжных нет мексиканцев, и они, безусловно, вынесут обвинительный вердикт, нисходя с места. Охота на куликов прошла на редкость удачно. И в увлечении спортом было забыто и дело Рафаэля Ортиса, и горе Джои Тревеньяса. Прокурор Инанси Нанси Дервинт отъехали на три мили от города. Экипаж катился по ровной поросшей травой дороге, а затем выехал в волнистую степь, окаймленную черной полосой густого леса, который тянется по берегу Пьедры. За Пьедрой лежит Лонг Прерри, излюбленное место куликов. Подъезжая к реке, они услышали справа от себя лошадиный топот и увидели всадника с черными волосами и смуглым лицом, направлявшегося к лесу по косой линии, так что, казалось, раньше он ехал позади них. — Я где-то видел этого молодчика, — сказал Литтлфельд, обладавший хорошей зрительной памятью, — но не могу вспомнить, где именно. Наверное, это какой-нибудь ранчеро, возвращающийся домой коротким путем. В Лонгпрэре они провели около часу, стреляя по куликам из экипажа. Нанси Дервинт, энергичная, смелая западная девушка, была весьма довольна своей новой бескурковкой. Она на целых два выстрела обогнала своего партнера. Тихой рысью они возвращались домой. На расстоянии 100 ярдов от Пьедры из лесу прямо на них выехал всадник. — Это, кажется, тот самый человек, которого мы встретили раньше, — заметила мисс Дервин. Когда расстояние между ними уменьшилось, Литтлфильд вдруг погнал лошадей, не спуская глаз с приближающегося всадника. Тот вынул из футляра, висевшего на его седле Винчестер, и перекинул его через плечо. — Теперь я узнал тебя, Сэм-мексиканец, — пробормотал Литтлфильд. — Это ты пригрозил мне в своем милом послании. Сэм-мексиканец быстро разрешил все сомнения. У него был прекрасный глазомер. Когда он приблизился на расстояние ружейного выстрела из винтовки, оставаясь недосягаемым для выстрела из дробовика, он взял на изготовку свой винчестер и открыл огонь посидевшим в экипаже. Первый выстрел расщепил заднюю часть сиденья причем пуля попала в узкое двухдюймовое пространство между плечами Литтлфильда и мисс Дервенд. Следующая продырявила щит экипажа и штанину на левой ноге Литтлфильда. Прокурор столкнул Нанси с экипажа. Она была немного бледна, но не задала ни одного вопроса. Девушка обладала свойственным обитателем пограничных мест инстинктом, учащим их принимать самые критические обстоятельства без лишних разглагольствований. Они держали свои ружья в руках, И Литтлфильд поспешно выбирал патроны, стоявшие перед ним на сиденье коробки, и наполнял ими свои карманы. «Встаньте позади лошадей, Нэн», — сказал он. «Этот молодчик-разбойник, которого я когда-то засадил за решетку. По-видимому, он хочет поквитаться. Он знает, что на этом расстоянии наш выстрел не достигнет его». «Хорошо, Боб», — спокойно сказала Нанси, — «я не боюсь». «Но вы тоже пойдите ближе сюда. Эй, бэс, стой смирно!» Она погладила гриву лошади. Литтлфильд стоял со своим ружьем наготове, мечтая лишь о том, чтобы негодяй подъехал поближе. Но сам мексиканец разыгрывал свою виндетту наверняка. Это была птица, совсем не похожая на кулика. Его острый взгляд провел воображаемую линию вокруг площади, на которой ему не был опасен выстрел из дробовика. По этой линии он и пустил свою лошадь. Когда Литтлфильд и Нанси переходили с одной стороны своего живого бруствера на другую, Сэм воспользовался минутой, выстрелил, и пуля продырявила шляпу прокурора. Один раз он ошибся и переступил через поставленный себе предел — Из ружья Литтлфильда блеснуло пламя, и Сэм-мексиканец только мотнул головой навстречу безобидной дроби. Несколько дробинок попало в лошадь, она отпрыгнула назад на безопасную линию. Разбойник опять выстрелил. Нанси Дервин слабо вскрикнула. Литтлфильд обернулся и увидел кровь, стекавшую по ее щеке. — Я не ранена, Боб, щепка поцарапала меня. Я думаю, что пуля расщепила одну из колесных спиц. — Боже! — простонал Литтлфильд. — Если бы у меня была хоть картечь! Сэм остановил свою лошадь и тщательно прицелился. Муха захрапела и упала на землю, пораженная пулей в голову. Бесс, сообразившая, что охота идет сейчас не на одних куликов, вырвалась из уприжи и бешено умчалась вдаль. Следующая пуля продырявила охотничий жакет Нанси Дервендт. «Ложись, ложись!» — зашептал Литтлфильд. «Ближе к лошади! Пригнитесь к земле!» Вот так он почти швырнул ее на траву сзади лежавшей на земле мухи. Странно, в этот момент в мозгу его прозвучали слова мексиканской девушки. «Если когда-нибудь жизнь любимой тобой девушки будет в опасности, вспомни про Рафаэля Ортиса». Из груди Литтлфильда вырвалось взволнованное восклицание — — Стреляйте в него, Нэн, из-за спины лошади. Стреляйте как можно чаще. Вы не заденете его, но заставите уворачиваться от выстрелов, а я тем временем попытаюсь разработать маленький план действий. Нанси кинула быстрый взгляд в сторону Литтлфильда и увидела, что он вынул карманный нож и открывает его. Затем она отвернулась, чтобы приступить к исполнению его приказаний, и открыла быстрый огонь по неприятелю. Сэм-мексиканец терпеливо ожидал, когда прекратится этот невинный обстрел. У него в распоряжении было много времени, и он не хотел рисковать. Зачем им нарваться на заряд дроби в лицо, когда при небольшой осторожности он может от этого легко уберечься? Он надвинул свой тяжелый стецен на самое лицо и сидел так, пока выстрелы не замолкли. Тогда он подъехал немножко ближе, прицелился в то, что темнелось за спиной павшей лошади, и выстрелил. Но ни один из его врагов не пошевельнулся. Тогда он заставил лошадь сделать еще несколько шагов вперед. Он увидел, что прокурор встал на одно колено и решительно поднял свое ружье. Сэм опять надвинул на лицо шляпу и стал ожидать безобидного дождя из миниатюрных дробинок. Литтлфельд выстрелил с громкой отдачей. Сэм-мексиканец вздохнул, перегнулся в седле и медленно стал скользить с лошади. Мертвая гремучая змея. В десять часов утра на следующий день открылось заседание суда и началось слушание дела Рафаэля Ортиса. Прокурор с рукой на перевязи встал и обратился к судье. «С разрешения вашей чести я отказываюсь от обвинения. Даже в том случае, если обвиняемый виновен, в руках правительства нет достаточных данных для доказательства его виновности. Фальшивая монета, на которой было построено обвинение, не может быть предъявлена как вещественное доказательство, поэтому я прошу прекратить это дело». Во время обеденного перерыва Кельпатрик вошел в кабинет прокурора. «Я только что ходил осматривать Сэма-мексиканца», — сказал он. «Его тело выставлено на показ, старик был крепкий, что и говорить. Но никто не может разобрать, чем вы уложили его. Некоторые полагают, что чем-то вроде гвоздей». Я, по крайней мере, никогда не видел, чтобы ружье заряжали штукой, которая наносит такие огромные раны. Я выстрелил в него, сказал прокурор, вещественным доказательством по делу о фальшивой монете. Какое счастье для меня и еще для кое-кого, что этот доллар был так плохо сделан. И очень легко было нарезать ножом на кусочки. «Киль, не можете ли вы спуститься в мексиканский поселок и разыскать ту девушку? Мисс Дервинт хочет повидать ее».